Глава тридцать четвертая. Триждан вошла в вестибюль ЦТП и удивленно подняла глаза. Гость нисколько не походил на ученых, которые обычно являлись сюда, во фланелевых рубахах и джинсах, антропологи, океанологи, геологи и специалисты прочих областей естественных наук. Напротив, вид у доктора Авадона был прямо-таки Аристократический. Высокий, широкоплечий, загорелый, в безупречно сшитом костюме и с идеальной стрижкой. Такому наверняка уютнее в роскошном особняке, чем в лаборатории. Доктор Авадон? осведомилась стриж, протягивая ему руку. Э, да, неуверенно ответил он, но руку пожал. Прошу прощения. «А вы кто?» «Триждан, ассистент Кэтрин. Она попросила меня встретить вас». «А вот как!» Доктор улыбнулся. «Приятно познакомиться, Триж. Простите мою растерянность. Я думал, Кэтрин сегодня одна». Он кивнул в сторону коридора. «Однако я в вашем распоряжении. Видите?» Доктор Авадон быстро овладел собой. Но в его взгляде мелькнуло разочарование. Может, Кэтрин молчала неспроста, и у них завязывается роман? Она никогда не обсуждала с Триш свою личную жизнь. Однако ее гость был привлекателен, ухожен и явно принадлежал к высшему обществу. Чего бы он ни ждал от сегодняшнего визита, присутствие Триш не входило в его планы. Быстро вынув наушники, из которых доносились звуки футбольного матча, охранник подверг доктора Авадона обычной для всех посетителей процедуре. — Кто выигрывает? — непринужденно спросил Авадон, выкладывая на поднос телефон, ключи и зажигалку. — Редскинс впереди на три очка! — с жаром ответил охранник. Ему не терпелось вернуться к игре. — Ну и матч! «Скоро приедет мистер Соломон», — сказал ему Триш. «Передайте, что мы в лаборатории, хорошо?» «Будет сделано», — охранник ей подмигнул. «Спасибо, что предупредили. Приму деловой вид». Триш сказала это не только ради охранника, но и чтобы дать мистеру Авадону понять, не она одна помешает их личной встрече с Кэтрин. «А откуда вы знаете мисс Соломон, — спросила она, оглядывая таинственного гостя. Доктор Авадон улыбнулся. «О, это долгая история. Мы вместе кое над чем работаем». «Ясно», — подумала Триш, — «не мое дело». «Потрясающий комплекс», — восхитился Авадон, оглядываясь по сторонам. «Я здесь впервые». С каждым шагом непринужденности в его голосе звучало все естественнее. И Триш заметила, что он внимательно все осматривает. А еще в ярком свете коридорных ламп от нее не укрылось, что лицо гостя покрыто тональным кремом. Странно. Однако Триш решила не придавать этому значения, и пока они с Авадоном шли по пустым коридорам, вкратце рассказала ему о целях и задачах ЦТП. А также о различных отсеках, И о том что в них находится доктор был поражен выходит ЦТПСМ кладезь бесценных экспонатов странно что охрана не на каждом углу о в этом нет необходимости триш указала на ряд объективов рыбий глаз под потолком здесь все автоматизировано видеозапись ведется 24 часа в сутки А этот коридор проходит через весь центр, как позвоночник. Тем более в комнаты нельзя попасть без карточки и пин-кода. Разумно. Ничего не скажешь. Тьфу-тьфу-тьфу. У нас ни разу ничего не украли. Впрочем, кто будет грабить такой музей? На черном рынке не нужны образцы вымерших растений, эскимосские каяки и заспиртованные гигантские кальмары. Доктор Авадон прыснул. Пожалуй, вы правы. Больше всего экспонатам достается от грызунов и насекомых. Триш рассказала, что для предотвращения заражения насекомыми все отходы ЦТП замораживаются. Кроме того, у центра есть так называемая мертвая зона, особая среда между двумя стенами, подобно ножным охватывающая весь комплекс. Поразительно. А где лаборатория Питера и Кэтрин? В пятом отсеке. Он в самом конце этого коридора». А Вадон резко остановился и заглянул в маленькое окно справа. «Бог ты мой, это еще что?» Тришер смеялась. «Третий отсек. Мы называем его мокрым». «Мокрым?» — переспросил Авадон, Вадон, приближаясь к стеклу. «В этих контейнерах больше трех тысяч галлонов этилового спирта. Помните, я говорила про гигантского кальмара?» «Это кальмар?» — доктор Авадон вытрощил глаза. «Какая громадина!» «Самка Архитевтиса, добавила Триш. «Она больше сорока футов в длину». Доктор Авадон, завороженный необычным зрелищем, не мог оторваться от окна и напоминал мальчишку, который замер у витрины зоомагазина, мечтая о щенке. Прошло секунд пять, а Авадон все еще глазел в окно. — Ладно, ладно, — жалилась Триж и, смеясь, вставила карточку в прорезь замка, затем ввела пин-код. — Так и быть, покажу вам кальмара. Войдя в тускло освещенный третий отсек, Малых огляделся по сторонам. Нет ли где камер? Пухленькая помощница Кэтрин лопотала что-то о заспиртованных экспонатах, хранящихся в отсеке. Малых не слушал. Гигантские кальмары его не интересовали. Это темное, безлюдное помещение понадобилось ему для одной цели — чтобы решить неожиданно возникшую проблему.